эпилок рей позвал вулкан парня всегда знающего что предводитель деструктов из дома на скале носит маску не удивила новая внешность гораздо больше арчи удивили его способности но об этом парень старался не сильно задумываться понимая что так лучше за спиной арчи толпились гвардейцы в серой форме рей посмотри мы тут кое кого нашли солдаты расступились И вперёд вышла женщина. У Августа кольнуло в груди. Серебро волос, тонкий стан. Нет, не она. Совсем не она. «Архиепископ?» Подошёл он ближе, глядя на вытянувшуюся в струнку женщину. «Похоже, вам не повезло. У меня к вам только один вопрос, миледи. Что вы сделали с Кассандрой? Я видел, как вы уводили её из зала. Я тебе ничего не скажу. Аманда посмотрела туда, где недавно лежал убитый принц. Где теперь его тело? Что с ним сделали? Успел ли император забрать погибшего сына, или разрушитель превратил его в кучу пепла, который сейчас разносит ветер из открытых окон? Аманде хотелось закричать, но она лишь сжала губы. — Ты меня не убьешь! Аманда Вейлинг еще выше вздернула подбородок. Август смотрел без угрозы. Убивать не обязательно Его голос звучал мягко, почти бархатно. И Аманда застыла, не позволяя себе эмоций. Я знаю методы и похуже. Например, создать для вас иллюзию самого жуткого кошмара. Аманда рассмеялась. Я совершенная. Ты не сможешь влиять на меня или внушить иллюзию. Мой разум не подвластен ментальному внушению. Вы так считаете? Август смотрел по-прежнему спокойно. Аманда заколебалась, но потом снова выпрямилась. На нее пытался повлиять сам император, и даже его воздействие оказалось напрасным. Разум архиепископа был неподвластен и ему. «Ты не сможешь», — уверенно произнесла она, решив не думать о той силе, свидетельницей которой уже стала. «Я могу подарить вам сны» или заставить видеть в каждом отражении день и час когда боль пожирала вас изнутри. Август наклонил голову, внимательно глядя на Аманду. Что это будет, ваше святейшество? День снежного бунта, когда вы сжимали разрезанную шею маленького принца? Или день, когда уходили из поместья в нью последний раз посмотрев на спящую в кроватке дочь, зная, что больше не вернетесь? Что станете для нее мертвым идеалом? «Какого воспоминания вы страшитесь больше, архиепископ?» Аманда против воли побледнела и не сдержала возгласа. «Откуда? Ты знаешь!» Разрушитель все-таки улыбнулся. Мягко, почти с сочувствием. Почти потому, что в темных, как смерть, глазах не было ни капли истинной жалости. Больше не было. Он не ответил, а женщина посмотрела на гвардейцев. Преданные до мозга костей убитому принцу, сейчас они служили разрушителю. Что он сделал с ними? Как добился этого жуткого противоестественного послушания? Солдаты не выглядели запуганными, в их глазах не мелькала затаённая злость или ненависть. Они были спокойны и сосредоточены на деле. Словно действительно не понимали, что служат убийцы своего истинного повелителя. Какой силой надо обладать, чтобы сотворить такое. Ты ничего мне не сделаешь. К чести Аманды голос звучал твердо. Я прошла возвышение. На меня не действуют ментальные приказы. Я не отдаю приказы, архиепископ. Я лишь прошу. Но мои просьбы всегда выполняют. И сейчас я прошу сказать, что вы сделали с Кассандрой и куда дели ее тело. Архиепископ Святой Инквизиции, несравненная Аманда, совершенная и миротворец, до хруста сжала зубы. Она не врала. Аманда уже очень давно ничего не боялась. Ни боли, ни смерти, ни даже ночных кошмаров. Она забыла, что такое страх, от которого сердце заходится за полушной бьющейся птицей, а горло сдавливает невидимая рука ужаса. «Не давая говорить, не давая дышать. Но сейчас, глядя в идеальное лицо стоящего перед ней молодого мужчины, Аманда ощутила это, давно забытый страх, глубинный, истинный, неконтролируемый. Разрушитель не двигался, терпеливо ожидая ответа. На кончиках его волос вспыхнули несколько оранжевых искр. Вспыхнули, скатились вниз и погасли но что-то подсказывало, лишь на время. Оранжевые искры — признак, наводящий ужас на всех живых. Признак скверны. В темных глазах искр не было, только тьма. И она затягивала. Хотелось сделать шаг, чтобы увидеть больше, чтобы рассмотреть лучше, чтобы упасть в эту бездну и позволить ей поглотить себя несгибаемая и бесстрашная Аманда Вейлинг сделала шаг назад, проявила непозволительную слабость, потому что впервые за долгие годы испугалась. «Кассандры больше нет», заставляя себя не отводить взгляд и ощущая, с каким трудом это дается, ответила женщина. Бездна, заключенная в человеческое тело, склонила голову. На плечах вспыхнули и погасли всполохи. Тепел человеческих тел завертелся в вихре. И когда разрушитель снова посмотрел на Аманду, та отшатнулась. «Это плохой ответ, ваше святейшество. Он означает боль. Много боли». «Ты так не поступишь. Август Рэй Этвуд не убийца. Ты не причинишь зла». «Но Август Рэй Этвуда больше нет», — очень мягко ответил мужчина. Только скверно. Он кивнул гвардейцам, ожидающим приказа, подобно изголодавшимся по мясу псам. «Уведите ее. Заприте в темнице. Охраняйте. Если она сбежит, вы все умрете». «Да, повелитель». Военные отозвались с такой готовностью, что амандо затошнило. Пока ее вели, она не пыталась сопротивляться и даже не замечала дорогу. То, что она увидела, Поразила несгибаемую женщину и по-настоящему испугала. Дворец Невербурга восхищал каждого, кто имел счастье его увидеть. Удивлял лепниной и позолотой, колоннами, арками и лестницами. Но мало кто знал, что дворец имеет еще одну, скрытую от глаз горожан, часть. Эта часть располагалась ниже уровня земли, в густой сети тайных переходов и комнат. В одной такой сейчас сидел человек. На стене остался отпечаток его кулака, которым он саданул по камню, не сдержав эмоций. Час назад гвардеец в серой форме вышел из зала наверху, но в коридорах незаметно отдалился от остальных стражей и, внимательно осмотревшись, нажал на рычаг, открывая потайной ход. Скользнув в него, он пробежал по узкой лестнице и оказался в пыльной комнате, которой не было на карте дворца. И уже здесь дал волю ярости и боли. Его нейропанель казалась горячей, а все усилия молодого мужчины уходили на то, чтобы держать на лице маску и закрывать свой разум от влияния разрушителя. Он видел, как в полуразрушенный зал привели Аманду Вейлинг и слышал ее разговор с преступником. Он хотел подойти и ударить разрушителя, снести голову с плеч, уничтожить но понимал, что сил не хватит. Надо выждать. Надо подготовиться. Но услышанное наверху не давало думать и сосредоточиваться. Маска неприметного гвардейца слетела, показывая настоящее лицо, искаженное от эмоций, и блестящие зеленые глаза. Дамир норингтон снова ударил кулаком в камень. Боль в теле помогла хоть немного переключиться с боли душевной. И все же разговор с их епископом не давал покоя. Неужели это правда? Неужели Кэс, его Кэс больше нет? Дамир закрыл глаза и некоторое время стоял, качаясь из стороны в сторону. А потом открыл и посмотрел наверх словно мог увидеть сквозь толчу камней того, кто находился в бывшем тронном зале. Проклятого разрушителя. Ненавистного разрушителя. Того, кто отнял у него Кэс. Того, кто сломал ее жизнь. Того, кто виноват в ее гибели. Жестокая усмешка предвкушения искривила красивые губы инквизитора. Рука сжала появившийся белый меч. «Ты об этом пожалеешь», — тихо произнёс Дамир. «Ты будешь очень, очень жалеть». Меч исчез. Норрингтон выдохнул. «Нет, разрушитель не заслужил быстрой смерти. Дамир норингтон придумает что-то поинтереснее». Конец второй книги.